С учетом добавления новых иероглифов, их общее количество перевалило за пять сотен, а число составных приближается к десяти тысячам. Это сложный язык. — Сколько же времени это займет? — сдаив дыхание, спросила Карен. — Загляни завтра вечером, — сказала Миюки. — Возможно, я подчеркиваю, возможно, к этому времени у меня что-нибудь появится. — Целый день, — простонала Карен. — И что же я буду делать все это время? Джек понял, что не неистощимую энергию женщины-антрополога необходимо перенаправить в какое-нибудь другое русло, и проговорил. — А как же ваше обещание? Карен, непонимающе, вздернула брови. — Древний город у побережья острова, ее нагуни, вы обещали свозить меня туда. Лицо каран просветлело, но не от того, о чем подумал Джек. — Вы правы. Если существует ссылка на руины Нанмадала... Знаешь, какие-то ниточки могут скрываться и на ее ногуне. Обследовать его еще раз — это очень хорошая идея. — Тем более, что теперь у тебя будет куда более достойная компания, нежели я, — добавила Миюки. — Сильный мужчина, который способен тебя защитить? Карен взглянул на Джека, словно то, что заметил его. — Ах, да! В зеленых глазах женщины Джек прочитал страстное желание окунуться в новую тайну. Он поискал у них что-нибудь еще, но не нашел. И понял, с любовью придется повременить. Глава четырнадцатый. В бегах. Пятое августа, девять часов пятнадцать минут. Место крушения борта номер один. Океане. Дэвид Спенглер, распластавшись в прозрачном коконе Персея, обогнул стальную опорную базу глубоководной исследовательской станции. Каждая из четырех лигированных опор была надежно закреплена на грунте с помощью трехметровых металлических спиц. Ни одна из них не дала слабину, когда на опорную плиту водрузили первую секцию четырехтонной станции. «Отсюда все выглядит нормально», — сообщил техник с борта Мэгги Чуэст, то же самое, что и Дэвид. Но вот только на экране монитора. — А как вам кажется? Дэвид продолжал осмотр. Внешне станция напоминала огромный, 12 метров в диаметре, пончик, уложенный на приподнятое блюдо. Дэвид провел персея между опорами, вертя головой в разные стороны. Нужно было убедить, что конструкция легла на опору должным образом, не покосившись и без зазоров. — Все в порядке, — передал наверх. Соединение идеальное, сейчас отцеплю лебедочные тросы. Дэвид вывел субмарину из-под станции и направил ее к четырем толстым тросам, с помощью которых станцию спустили под воду и установили на платформе. — В этом нет необходимости, командор. Это есть роботы, они делают уж тысячу раз. Вы просто проследите за ними и подстрахуйте в случае чего. Дэвид смотрел, как два приземистых радиоуправляемых робота деловито ползли вперед, вздымая со дна облачка ила. Техники прозвали эту парочку Хьюи и Дьюи. Хьюи и Дьюи театра, персонажей серии мультфильмов Уолта Диснея о скупом селезни Скруджи Макдаки. Именно эти роботы выполняли операцию по монтажу первой секции. Завтра предполагалось спустить и смонтировать еще одну над другой, две оставшиеся секции, а затем выкачить из них воду. Внутри лаборатории должно было поддерживаться давление в одну атмосферу, такое же, как на поверхности, чтобы ученые могли подниматься и спускаться на собственном глубоководном аппарате без остановок для декомпрессии. Пока все шло хорошо. Да не мог не отдать должное ученому-мексиканцу, руководителю научной экспедиции. Невагомонный Кортес выполнял свои обязанности образцово. «Может, стоить в награду бросить ему косточку?» — подумал Дэвид. «Со вчерашнего дня ученый не отставал от Дэвида все с той же просьбой поближе рассмотреть кристаллическую колонну. Пожалуй, он заслужил эту маленькую награду». Описав округ станции последний круг, Дэвид направил субмарину по расширяющейся спирали. Примерно в 50 ярдах от судна находилось кладбище борта номер один. Среди лавовых труб до сих пор лежало множество обломков, а в отдалении виднелись плоские вершины подводных гор. Более негостеприимное место на планете было трудно себе представить.